Из каких таких краёв? Я подняла розу к лицу, и мы нюхаем друг друга. На одной из остановок в автобус вошёл солдат, высокий, как верста, с большими руками и ногами. Он, видимо, замёрз, а потом оттаял, и из носа у него текло. Нос был странный. Он не стоял посреди лица, а как бы прилёг на щёки. Должно быть, нос сломали, ударили кулаком по прямой, как в бубе.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 Считала Арника 35.